Часть седьмая. Решение жизненных проблем. Глава двадцать девятое. Решение жизненных проблем. Универсальные способы решения любых проблем. Освоив способы совладания с различными избыточными негативными эмоциями, навыки стрессоустойчивости, вы можете приступать к решению конкретных и непосредственных жизненных проблем. Помните, что решить можно только реальные проблемы, в то время как с маловероятными и гипотетически возможными негативными сценариями, связанными с катастрофическими предсказаниями из серии «А что, если?», вы ничего поделать не можете. Главная цель решения реальных проблем не убрать неопределенности из вашей жизни, в чем нет необходимости и что априори невозможно, а совершать полезные и продуктивные действия, несмотря на наличие сомнений. При этом стоит понимать, что гарантий позитивного результата не существует ни у кого, как бы эффективно вы ни действовали. К слову сказать, можно выделить четыре универсальных способы решения проблем. Смотрите рисунок 39 в приложении. Однако далее речь пойдет о том, как продуктивно решать реальные проблемы, связанные с конкретными жизненными обстоятельствами. Алгоритм решения реальных проблем. Ознакомьтесь с представленным далее алгоритмом решения самых разных проблем, которые вы можете применять для эффективного решения любых жизненных трудностей и задач. Действие первое. Определение проблемы. Подумайте о том, какие жизненные проблемы приводят к ухудшению качества вашей жизни. Составьте список проблем, над которыми вы хотите поработать, и определите, какую сферу жизни затрагивает каждая проблема: собственное здоровье, здоровье родных и близких.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 Другие проблемы, вопросы и сферы. Действие второе. Анализ проблемы. Детально проанализируйте и конкретно опишите проблемную ситуацию в той или иной сфере, опираясь на следующие вспомогательные вопросы. Какая реальная конкретная проблемная ситуация вас беспокоит? Где, когда, как и с кем возникает эта проблемная ситуация? Какие эмоции вы испытываете и что вы делаете, когда оказываетесь в данной ситуации? Каковы с вашей точки зрения причины возникновения проблемы? Что бы вы хотели изменить и какие действия предпринять, чтобы решить эту проблему? Действие третье. Формулирование цели. Выпишите четкую и реалистичную цель, которую вы хотите достичь в результате решения проблемы. Действие четвертое. Мозговой штурм.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 Оценка возможных последствий. Подробно изучите все варианты решения проблемы, сгенерированные вами в ходе мозгового штурма. Вычеркните стратегии решения проблемы, которые точно являются неподходящими и неудачными. Оставьте в списке три наиболее эффективных и реалистичных, на ваш взгляд, способа решения проблемы, после чего выпишите все возможные последствия, позитивные и негативные, каждой стратегии. Выберите ту стратегию решения проблемы. позитивных последствий от реализации которой больше, чем негативных. Не стремитесь слишком идеальным решением и не отказывайтесь от остальных только потому, что они не идеальны. При выборе способа решения проблемы учитывайте собственный прошлый опыт и опыт других людей при решении аналогичных проблем. Вы также можете прояснить, какие эффективные творческие способы решения схожих проблем уже существуют. Действие шестое. Составление плана действий. Сформируйте детальный и четкий план действий, включающий в себя перечень конкретных действий, а также день и время их выполнения. Действие седьмое. Определение трудностей. Опишите потенциальные трудности, с которыми вы можете столкнуться при реализации намеченных действий и разработайте стратегии их преодоления. Результатом выполнения первых семи действий для вас может явиться заполненная таблица, Чистая форма, которая расположена в приложении, смотрите таблицу 38. Действие восьмое. Реализация стратегии. Начните действовать в соответствии с разработанным вами планом действий. Действие девятое. Оценка результатов. Запишите итоги реализации вашего плана действий. Действие десятое. Разработка нового плана. При неудаче разработайте новый план действий, повторив первые девять действий с учетом возможных допущенных промахов. В случае успешной реализации плана действий переходите к решению следующей проблемы, если таковая имеется в этой же или другой сфере жизни.